Глава 9. Переправляясь через реку, Исаулы перенесли Разина в его шатёр к Волге, поставили кругом караул, и двое верных на жизни смерть товарищей зажгли все свечи, какие были у атамана, обмыли глубокую рану на его голове, и лицо, замаранное кровью, лишь в шадренных носа и похудевших щёк оставили чёрные пятна. Засыпали рану толчёным сахаром, а обе ноги, простреленные насквозь пулями, восемь свинцовых кусков на фунт, перевязали крепко. Раны кровоточили, из них есаулы найденными клещами вытащили куски красной штанины. Татарчонок крепко спал. Они закидали его подушками, чтобы не мог проснувшись видеть, каков атаман и пересказать. Перевязали, тогда оба закурили. посматривали, кровоточат ли раны. Атаман открыл глаза, хотел сесть, но упал на ковры. Лежи, батька, Разин слабо заговорил, беспокойно озирая шатёр. Шатре я, обитва как? Чёрт с ей битвой, наморщись и роняя из глаз слёзы и трубку из зубов, ответил Степан Наумов. Живых взяли, мёртвых кинули. Люди, кое в бой справные тут в Сибирске завалом с коньми. Иные во строги крепятся. Завтра надо бой. Шпынь тебя, проклятый изменник посёк. Убил я его. Воевода для раненых по засвиягой виселицей ставит. Помню сбитую голову. Нечестно, я его рукой. Он же пёс саблей ответил. — Сколь раз, батька, говорил тебе, носи миссюрку, шапку и панцирь, а нет того, в гущу боя не лезь. Верил, что пули с сабли не тронут. — Вот твоя вера, дорого сошла, в Синбирск и все пропало. — Э нет, надень мой кафтан на умыч, шапку, саблю бери мою, спасай народ. — Мне же не сесть на конь, — заговорил Лазарь. Тебя, батька, нынче беру я в чёлн, десяток казаков добрых в гребе, окружных. И кинемся по Волге до царицына, там вздохнёшь, лекаре сыччим и на Дон. На Дону лазарь смерть, сон, как явь было мне, ковали меня мателры, опущив рак, батька хрёсный корней. Я же и саблю не могу держать, вишь, Рука онемела. Сон тот сбудется. Не можно хворому быть на дону. А сбудется ли, Степан Тимофеевич? Я крепилка гольник. Бурдюги нарыты добрые. Придёт ещё голудьба к тебе, и мы отсидимся. Эх, соколы. Боярынинчи изведут народ. Голова, голова, ноги ни что, без ноги сел бы на, а не кинулся на бояр. Голова вот. мало сказал мало Разин снова впал в беспамятство, начал тихо бредить. Делаю, как указал батька. Степан Наумов поцеловал Разина, встал, надел один из его чёрных кафтанов, нашёл красную шапку с кистями с жемчугами, обмотал голову белым платком под шапкой. Пойду, сколь сил есть, спасать людей наших. Лазарь Тимофеев, обнимая друга Исаула, сказал: И мне, брат Степан Казаков, взять да челн наладить. Спасать батьку. Во тьме мы еще у девичьей будем. Прощай, Лазарь. Ясаулы поцеловались и вышли из шатра. Наумов сказал, надо мне в Волошку со свияги струги убрать. То надо до свято. Две черные фигуры пошли, одна на восток, другая на запад. Черная с синим отцветом Волга ласково укачивала челн. На дне которого, неподвижный на коврах, закрытых кафтанами, лежал её удалой питомец, с рассечённой головой и онемевшей для сабли рукой, без голоса, без силы буйной. Москва последняя. Глава 1. Как по приказу во всех церквах Москвы смолкли колокола, тогда слышнее раздались голоса толпы, «Слышите, православные воров с дона везут! Разина везут!» На Арбате решеточная сторожа широко распахнули железные ворота, убрали решетки. Сами встали у каменных столбов ворот глядеть за порядком. Толпа в кафтанах цветных, в сукманах летних, в сапогах смазных козловых софьянных, в лаптях липовых и босиком, в киках, платках, шапках валеных. Спешила к Тверским воротам. С толпой шли квасники с кувшинами на плече при фартуках, Грязные пирожники с лотками на головах, Лотки крыты свежей рогожей. Ехали многие воски с бояринями, с боярышнями, Бояре били вседельные литавры, отгоняя с дороги пеших людей. «И куды столько бояр едет?» «Куды? А страсть свою атаману разина в очи увидать!» «Ой, страшные очи его, иному сниться будут!» За тверскими воротами поднимали пыль, кричали, пробираясь к Ходынскому полю, новой слободой с пестрыми домиками. Оборванцы-петухи для пропойного заработка потея забегали вперед с пожарными лестницами, украденными у кабаков и кружечных дворов. «Сколько стоит лестница?» «Стоять, аль купишь?» «А что купить? Стоять!» «Алтын, бородар, жаная, алтын! Чего дорого? Дешевле с земли видать. Ставь к дому. Получи!» Влезли на потоки и крыши домов. Наглядев, сообщали ближним. «От ходынки реки везут. Зрю!» «Стали! Стали!» «По что стали-то? Срамную телегу должно ждать зачнут. Давно проехала с веселицы, и чепи брякают. Так где ж она?» «Стрельцы, ребята, хвати их, черт!» Стрельцы с потными злыми лицами, сверкая бердышами, махая полами и рукавами синих и белых кафтанов, гнали с дороги. «Не запружай дорогу! Эй, жмись к стороне! Жмемся, служилые, жмемся! Вон, и то! Старуху-божедомку прижали, не добредет в обрат!» Тех, кто забрался на крыши и лестницы, стрельцы не трогали. Эй, борода, надбавляй с верха алтына, а то нагляделся, слазь. Лави деньгу, чёрт с тобой, и молчи. Дело. Купцы и купчихи, у домов которых по-новому сделаны балконы, распахнув окошки, вылезали глядеть. Толпа кричала на толстых, корячась, влезающих на балконы. Торговый, толкни хозяику взад, не ушибёшь по его месту. А ей же подмога Нет вам дело. Есть. Вишь, баба в запрело лазавши, горячее с мясом, с морковью. Нет времени есть. Набей брюхо, глаза набьёшь, тут повезут, не мимо. Воров на телеге вишь, везли в бархатах, в шёлку. А те на конях кто? Войсковые атаманы, Исаулы. Исаулы те проще одеты. Во. Срамная телега движется. Встретила. Полочии стрельцы с её телегой. Батюшки, светы мои, что ты, тётка, про что в плату? Кику есть, я знаю. Отколь знаешь ты? Знаю. Помершую сестру ограбила, с мёртвой Кику сняла, доносить боишься. Ой, ты бородака злом. Платье полочей вишь, бархатное с воров тащит себе на разживо. Со стеньки плать рвут, пролкы не тронут. Кой из них пролкы те? -то? Тот, что уже в плечах и ростом менее. А, с круглым лицом, черна бородка. Тот. В земской по волокут. А по что в земской? Разбойный приказ к тому делу. Земской выше разбойного делами. От подъячих чул я. В разбойной. Вот увидишь куда. В земском пытышные речи люди услышат. И городских на дворе много. А кто слушает того самого питают. Да, рани пытки прогонят всех со двора. Гляньте, гляньте, лошади разинов ведут, коврами золотыми крытых. Ехал, вишь, царём, э, приехал хоть чем с царём. Ой, что ты им будет? Эх, голоушка удалая, как бы царём въехал, добрый к бедноте человек, чил я. Себе пономарь трошка на Земском мёртвых писать о ты тут. У шесть коль боярских итаки и такие слова говоришь. Не един, молвлю, правды люди ищу я, и много есть, по атамане плачат. Загунь сказываю, свяжет тебя и нас по волокут, хоть на земской доглядишь. Да Чёрный панамарик завозился на лестнице. И этого пара пойду к нам ли повезут их к вам в земской от подьячего чул ужми. Вишь, Стеньку передели в лохмы, а того лишь чуть оборвали. Кузнецы куют. Горячее с луком с печенью бычий. Давай, Коля, а то долго ждать. Бородатый с брюшком мещанин подошёл к пирожнику. Э, этому кушай, отподавай в ушат, в корыте мало. Бери с него, парень, подороже. Бедный не более богатого съест. С чем тебе? Мясом дай. Чего их есть-то? Продают стухлые. Не худче ваших баб стряпаем. Прожоры этот, по брюху видать. Наш невестка-то все стрескат, и мед стерва жрет. Квасу следком, эй, прохладись. Поди-ка, меды сварил. Квасок малинный, не худче меду. Малиновый, семь раз долизанный, кто пьет, других глядя червет. Сволочь бородатая. На сопли свои примерз. Вот те сволочь, а народ поишь помоями? Гляньте, на телегу ставят. К виселице куют стеньку. Плах усунули. Палач топор втюкнул. Ой, батюшки, конец в атаману. Испекут. Стрельцы, молчи, народ. Эй, люди, будем хватать в разбойной и бить будем. Тех хватать и бить, кто государевых супостатов добром поминает. Пойдём, ребята, в Земской. Не пустят. Так кол ворот у ты напостоим. Ну, пойдём. И я, я тоже. Я в Кремль в разбойный. Недальнее место, Земской с разбойным по за стену. Идём. Завернули телегу в срамную. Ждут чего-то. Пролка, как глобли куют. Идём. Глава вторая. От сгорка Москвы реки.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 Здание стоит на фундаменте из рыжего кирпича. Верх здания плоский, трёхслойный, из дёрна, обросшего мхом, с деревянным дымником, сажень кверху. Впереди крыши две чугунных пушки на дубовых поперечных колодах. Крыша сделана дёрновой сумыслом, чтобы постройка не выносила деревом лишних звуков. Внизу здания у крыльца обширного с тремя ступенями также уже две пушки.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 Раза три в год по царскому указу шорники привозили в приказ ваза ремней и дыбных хомутов. Окна приказа, как во всех курных постройках, вдоль бревна узкие кверху, задвигались ставнями без слюды и стекол сплошными. Летом из-за духоты окошки не задвигались, а любопытных гнали со двора палками. Москва была во многом с садами во дворах, только пустые. На проклятом народом дворе земского приказа, вонючим от трупного духа, не было ни деревца. Тын, окружавший двор до половины стайков, обрыт покатой землёй, на покатую землю к тыну богоделинские божедомы каждое утро тащили убитых или опьяневших в кабаках Москвы со слобот для познания. Мёртвых тоже сюда волокли, квали головой к тыну. Покойник казался полулежачим. безголовых клали к тыну ногами. Воеводы земского приказа, сменяя один другого, оставляли с мёртвыми старый порядок, учаяя де опознанных родня земле предаст. В этот день небо безоблачно, но солнце, как перед дождём, нет. Широкая, почти слитая с бледным небом туча шла медленно и заслоняла блеск солнца. После заутрени на земском дворе пестрели заплатанной одеждой и лохмотьями божи дома. Старики и старухи, незаконнорождённые, бездомные малоумки, детины, они таская укладывали по заведённому порядку к тыну мертвецов и боялись оглядываться на земский приказ. По сизам багровым или изделенобледным лицам мёртвых бродили мухи, тучами жужжали в воздухе. Воронье Каркова, садясь на острия тына, жадно глядела. Но бы же дома гнали птиц. У иных, долго лежавших на жаре покойников, около носа, рта и в глазах копошились черви. От прикосновения с трупов ползла одежда, мазала гноем нищих. «Не кинь его, озимь!» «А чего?» «Того! Да разваляется куды рука-нога!» «Да бог с ним! Огнил-таки!» — Родных не сыщет, троиц дождется, зароют, одежат. — Не дождется, вишь, теплынь, и муха ест, разваляется. — Дождется, зароют крещеные. По двору, строго оглядываясь, шел дьяк в синем колпаке в распахнутой летней котыге. Он остановился, не подходя к нищим. — Эй, червивые старцы! — Эй! «Бога для презрелей вас люди, вы же не радеете кормильцам!» «А что не радеем, дьяче?» «Без ума, лишь бы скоро кинуть, без головых к тыну срезом пхаете. Голов тоже знаю я, искать лень. Иная, может, где под мостом, аль рундуком завалилась?» «Да, милостивец, коль пси у убитых головушек не сгланули, сыщем!» «Сыщите!» И по правилам, не вами заведённым, не валите срезом к тыну, в ступням к инте. Дяча так указал нам класть звонец, кой мёртвеньким чёт пишет. Сказывает крест на вороту не должен к ногам пасть. А иново, головы нет да крест на шее имеется, по-старому выходит крест к ногам. Безумному сказывать едино что воду толочь, ну вас под печье. Дьяк, бороздя посохом песок, ушел в приказ. «Не гордый, вишь, с нами возговорил. Должно у его кого родного убили. Сегодня много идет их дьяков, бояр да палачев, что это?» «Не кшни, а то погонят. Вора, в стеньку разина суды везут. Эх, не все собраны мертвы, а надо бы сходить нам. Вся Москва посыпала за Тверские ворота». Куды ходить задавят, силу народу вальт глядеть. «Суды? Пытошны горницы?» — поведут вора. «Ум твой, радущий парень!» «Чего?» «Дурак, чтоб тебе с теми горницами сгореть!» «Чего ты, бабка?» «Хе, видишь, спужал Степаниду. А в горницах детина люди людей чествуют, а здесь опоштывают палачи ременными калачи. Забыл я про то, детка». Вот, как нам приказа. Послушай, память дадут. Спаси меня, Христос. Подошёл в чёрном колпаке и чёрном подряснике человек с записью в руках. Ты, Трофимушка, быть подьяк? Тебя б в катоегу нарядить, да боток в руке? О, Боgie, а то ж глуму предаётесь грех вам. Сколь мёртвых сносили? Ой, отец, давно, видишь, не сбирали. По слободам многих нашли, да у кремлевских пытошных стен кинутых. Сколь чего там? Да волокем на шестой десяток третьего. Како рухлядишко я на последнем. Посконно, городской. Не, пахотный с видов человек. Голова убиенного иметь цели. Рус и голова, нос шишкой да пух. Резан. Ай, без ручной налоги. Без знака убоя, отец. Ещё глава руса с сединкой, нос шишковат, видом апоек кавацкой. Синее лицо. Синька в лице есть отец, то знать апоек. Понамар каждое утро и праздники меж утренней и обедней переписывал на земском мёртвых. Попутно успевал записать разговоры причитаний родных убитых, слова бояр дьяков, шедших по двору в приказ. Хотя это и преследовалось строго, но он С дрожью в руках и ногах подслушивал часто пытошные речи, писал тоже, особенно любил их записывать. В них сказывалась большая обида на бояр, дьяков и судей. Пономар часто думал: есть ли на земле правда? Счёт мертвецов Пономар издавал на руки берючей, кричавших на площадях слобот, налоги и приказания властей. не давал лишь тем своих записей, которые в Китай-городе читали народу царские указы, особливые, после неотложных дел берючие оповещали горожан. Слышьте, люди, на Москве убитые, опознать на земском дворе в скорости. Переписчика звали звонец Трошка. Он ещё усерднее стал делать своё добровольное дело, когда За перепись покойников его похвалил самолично царский духовник, в церкви которого трошка вел звон. Пономарь хорошо знал порядки земского двора и по приготовлениям догадывался, большого ли малого лихого будут пытать. Теперь он прислушался, отодвинулся вглубь двора от толпы божидомов и воющих по мертвым горожан, и тут же увидел, как во двор приказа, звеня оружием, спешно вошел караул стрельцов, в кафтанах мясного цвета, приказа головы Фёдора Александрова. Караул прогнал со двора Божидомов и городских людей, но пономарёв в чёрном подряснике не обратил внимания, считая его за церковника, позванного в приказ с крестом. По площади за собором Покрова стало завеса пыли. Везут, ой-то, стеньку! Страшного, Господи Иисусе! Во двор приказ задвигалась на просторной телеге, на которой та построены виселицы чёрного цвета. Телегу тащили три разномастных лошади. На шее разина надет ошейник, ремённой с гвоздями. С перекладины виселицы спускалась цепь и была прикреплена кольцом железным к ошейнику. Руки атамана распялены, прикручены цепями к столбам виселицы. Ноги, обутые у городской заставы в опорке, и рваные штаны расставлены широко и прикручены также цепями к столбам виселицы. Посредине телеги вдоль просунута черная плаха, до передка телеги. В переднем конце плахи воткнут отточенный топор. Справа телеги цепью за железный ошейник к оглобле был прикручен брат Разина, Фролка, в казацком старом зипуне, шелковом-желтом. Он бежал, заплетаясь нога за ногу и пыля сапогами. Пролку не переодевали, как разина. С него сорвали только палачи в свою пользу бархатный синий жупан, такой же, какой был на Атамане. Прилаживая голову, чтобы не давило железом, Пролка то багровел лицом, то бледнел, как мертвый, и мелкой рысцой бежал за крупношагающими лошадьми. Хватаясь за оглоблю, чтобы не свалиться, время от времени выкрикивал «Прики!» Ой, беда, братан. Ой, лихо. Голова Тамана опущена, полуседые кудри скрыли лоб и лицо. С левой стороны головы шла сплошная красная борозда без волос. Ой, лишенько нам. Молчи, баба. В гости к царю везут казаков, то ли не честь от их нычешь. Да сами мы не цари, что ли? Вишь? Вся Москва на встречу вышла. Почёт велик, не срамись, терпи. Ой, лишенька нам лиха, братан, поперовали в волю. Боярам стала наша честь завидна. Не смерть страшна, худо везут нас не в Кремль, где брата Ивана кончили. Волокута вишь в земской на Красная.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 Эта идея за прикосу видал, что в конце двора один малоумный божий домок Хилка остался возиться над мёртвыми. Он гонял ворон, налетевших клевать трупы. Детина с красным лицом, дико торопящая глаза, бегал за птицами, махая длинными рукавами рваной бабьей кацавейки. Кыш, кыш, пожри вас, волки. Обернувшись к воротам и заметив телегу с свиселицей атамана прикованного, и бегущего во фронку начал бить в ладоши, доплесать да припевая: "Воров везут на виселицу, на тоскальницу, будут мясо жарить, приженину стряпать". Этот ничего не боится, юродивый. Онамарик подошёл к малоумку, тряхнул русой кудчавой головой и строго уперев потное лицо парня чёрные любопытные глаза сказал: "Чему смеёшься, шальной?" Плачьу подобно сие зрелище, плачь, Филька, плачь скорей. Ой, дядюшка Трофим, а можно по ворам плакать? Надо плакать, не бойся, плачь. Парень, изменив лицо, завыл и побежал навстречу срамной телеге, крича громко: "Бедные вы, горемышные, беднюсенькие разбойнички из раскованные!" Караульные стрельцы, изловив бегущего, толкнули вон за ворота, поддав взад ему сапогом. «Вот тебе дурак!» Парень упал в воротах, обронил не по ноге обутые опорки, и босой убежал прочь, громко причитывая «Беднюсенькие! Ой-ой, мамонька! Кайдальнички!» «Кабы таким быть, всю бы правду можно было кому хош сказать», — подумал Пономарь. Страшная телега пропылила по двору и боком повернула к приказному крыльцу. Телегу окружили караульные стрельцы. Подошли два полоча в чёрных полукафтанах, окрученные вместо кушаков кнутами. Вышли из приказа кузницы, сбили с воровки цепь. Стрельцы отвели фровку в сени приказа. Старший кузнец, бородатый в кожаном фартуке с коротким молотком и клещами, пыхтя, влез на телегу, сбил с раздёна цепи. Эй, густобородый, колокола снял, чем звонить буду? За тебя отзвонят, ответил кузнец. Стрельцы крикнули: "Молчать!" Когда же атаман слез с телеги, подступили к нему. Он, нахмурившись, отогнал их, махнув рукой.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 Надыбыв в деле, спасибо Бог. Пономар щитал удары, насчитал 100. Потом страшный пономарл голос воеводы князя Адоевского. Разин говорил спокойно и ругательно. Пономар записал его слова руками всё более и более дрожащими, спрятал исписанный листок за пазуху, из колпака достал другой и с опаской оглядел двор.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 Скажешь ли хоть мало, вор? А чего тебе сказать, дьявол? Всё знаешь. А вот слушай. Атаман заговорил. Его слова с дрожью в теле записал трошка Панамарь. Полач, бей ноги, крикнул воевода. Трещали кости громче, чем на дыбе. Панамарь понял, о лобьем бьют ноги. Ломись, сволочь, помогай палачу. На лобном менее работы без нога вас несёте. Скажешь ли ещё что? Иди к матери. Она Марь перекрестился и пятясь, дрожа всем телом, пошёл отокна медленно, чтобы не зацепить, не стукнуть и незаметно уйти. Он разбрёлся взад пятками на пушку, сел на неё, поднялся, уходите вдруг, прироск к земле, одиревинел. На крыльцо вышел Сам воевода земского приказа, раскинув пол из скорлатного кафтана, шарил волосатыми руками в пуговицах шелковых штанов, бормотал громко, отдувался. О, упарился. «Не человек, сатана, оборотень! Окромя лая, ни слова. Государю не можно казать пыточную запись. Сжечь надо».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 Из колпака, когда панамарь его сорвал с головы, упала бумага. — Я от тебя прощу, разом все грехи смоешь, ты кто есть? — Воевода-милостивец, есть мья причетник и звонец Григория Неокисарийского церкви государева-царева-духовника. — Андрея Савеныча? — Его-его, милостивец-князь. — Не ладно, что протопоп тут, волоки-ноги, сволочь. Уж каб не Андрей, я б тебе дал память, чтоб знал, как водить ушами у пытошных срубов. Мать твою вдоль пошёл. Панамар не помнил пути, по которому его целого вынесли ноги из страшного места. Он очнулся у себя в подвале под трапезной. Наскоро, рухledьё, попавший под руку, завесил окна. В углу, от горевшей лампадки перенёс огонь и на столе зажёг две восковых свечи. Дрожь в руках и ногах не переставала. Он сунулся на скамью к столу, охнул. Ох ты, господи! Цело его унесло. Ой, батюшки, не сиди троха, не сиди, делай. Ох ты, Господи. Пономарь скинул колпак, вскочил, присел к лавке, из коника вытащил пачку бумаги, бормотал: "Пытошная, да. Ещё пытошная. Да. Это самая, кою велит брюхатый сжечь. Она где? Да где же она?" Уронил. Ой, уронил. Пономарь съёжился, весь похолодев. и вдруг вспомнил «За пазухой тут! Слава тебе, владыка!» «Ой, как напытки на огне жгли! Ноги ломили! Спаси мя!» Холодной рукой выволок из-за пазухи смятые листки. «Сжечь! Сжечь! Поспей ее!» Оглянулся на дверь, встал, задвинул щеколду и, разгладив листки, читал то, что говорил на допросе Разин. «А-а-а! Мой клад тебе надобен!» Тот клад не в земле, а на земле. Тот клад весь русский народ. Секите меня на клочьё, не дрогну. Живу я не с вашей радостью. Пожога вам не залить по Руси ни водой, ни кровью. От того пожага царёвы дьяволы раны ли, не ведаю, но вам конец придёт. Каждая сказка, песня на Волге реке сказывать будет, что жив я, ещё приду. Приду, подрати. Все дела кляузные у царя до да с голутьбы не волю скинуть, а с вас брюхатые черти голову сорвать. И метну я те головы ваши с царём заедино в Москву реку Сволож. Прочитав, Панамар к перекрестился. Сжечь. А может, и не придут искать. Ой, трохо сгоришь с такими письмами. Церковный сторож прошёл мимо. В окно прокричал старческий голос: «Занавесился! Чай спишь, Трофимка? Скоро звонить! Чую, Егорушка!» Пономарь, торопливо, скомка в записке, сунул их за образ Николы на божницу. «Может, потом сожгу, ежели бог даст, самого не припекут!» Надев колпак, трошка звонец вышел на двор и полез на колокольню. Чем выше он поднимался, тем легче казался на ногах. «Воздух другой!» И людей не опасно. Он подумал, став на любимые подмостки около колон, опаску пуще держать буду, списывать пытышно и не кинуть же правду ведать надо и коим людям сказывать, как бы сегодня не налез пузатого чёрта воеводу, прости бог, и страсти моей не было бы. Понамар глянул на Москву-реку, на Кремль, в сероватом тумане искрись рыжели главы соборов. Споскаясь к горизонту, выбрело солнце. А ну, Иван Великий, звони первый, подожду я. Подле Ивана Великого сверкали главы и цепочки золочёных крестов храма Вознесения. С южной стороны Кремля на Ивановой площади белел стенами, пылал золотом, зеленел крышами и башенками пёстрый храм Черниговских чудотворцев Михаила и Фёдора. А там Столб колокольни одноглавый, узкий, серый, тянулся ввысь к золоту других. Мученика Христофора церковь. «Прости, Бог, хоть ты, пёси-лик угодник, звони!» Но колокола кремлёвские молчали. Молчал Успенский, Архангельский собор. Молчал Николай Гастунский, и чудов монастырь молчал. «Рано знать, окликнул меня Егорушка!» глядел звонец трожка Москву реку рыжий от заката её заворот за кремль отливал медью сцизом и из закремлёвских стен по воде брызгали ползали золотыми змеями отблески церковных глав а против кремля на своей стороне за Москвою рекой почти у ног трошкиной колокольне каркало вороньё стучали топоры плотников недалеко от берега стрельцы Белые полтивскими кафтанами копали большую яму, втыкали в неё кольё, таскали близ ямы тёсаные брёвна, возводили лобное место. Два подгнивших прежних лобных чернели в стороне. Около них в вырытых ямах пистрели головы и черепа казнённых, засиженные воронами. Вот те правда звонец, подумал, вглядываясь в работу стрельцов и плотников по намар. Вишь, привезли к зверея ковали асказывают тебе именем государя что он делал народ от крепости освободил бояр вешал ежели я и послушал у пытки да зато вишь чуть самого не утянули как лихова теперь так пытаешь за правду пошто же боишься народу показать а коль боишься понимай творишь не правду беззаконие чинишь От страху перед правдой народ изводишь. Прислушался Паномар и как бы задумался. Молчит Кремль. Так, Натя, бояра. Я атаману Разину Панофидное прозвоню. Заливай голубчики, поплакивай, сказывай народу, как тяжко за тебя народ заступаться. Эх! Прогонит меня на сей раз протопоп от звона. На полянке за Москвой рекой долго плакали колокола протяжный гулка. Мимо идущие крестились, говорили: "Тот большой нынче помер". Кремль тоже звонил, мрачно торжественно: "Слава, мощь и правду царскую". Сходя с колокульни, трожка звонец не слышал больше стука топоров. На козьем болоте лобное место разину было готово.